Глава вторая. Я молча поплелась в сторону гостиной, видя, с каким усердием сестра листает словарь переводчик с военно-неприличного на изысканно утонченный для девиц всех возрастов и темпераментов. Такие книжечки продавались у нас на каждом углу, когда в наших краях квартировался какой-нибудь полк, и девицы, которые очень хотели выйти поскорее замуж, скупали эти книжечки оптом. «Клизму тебе с патефонными иголками!» — вздыхала сестра, а потом закрывала глаза, повторяя по памяти. «Мадам, вы ведете себя недостойно. Мне кажется, что вы превышаете границы дозволенного еще немного, и я посчитаю это наглостью». «Так, это правильно. Точно? Идем дальше». И тут же Дриана одним глазком проверяла, правильно ли помнит перевод с на язык хрупких барышень, подглядывая в книжечку. «Возьмите шепотом и не дайте боги, я хоть один шорох увижу», прочитала сестра, задумавшись. Она снова закрыла глаза. И на этот раз она не выдержала и подсмотрела. «Мадам, прошу вас потише. Вероятно, я вчера выпил слишком много. Извольте не шуметь». О. «Я так и знала. У меня на языке вертелось». «Па, где письмо?» – деловито спросила я, видя, как висит на ручке кресло скучающая Анна Ри. «Здесь вам не тут», – учила Дриана, снова зажмурившись. На этот раз она тоже подсмотрела. «Мадам, извольте заметить, вы забываетесь. Так, медноголовые озвездолы. О, а я знаю!» обрадовалась анна рида так громко что дриана дернулась господа которые поступили неправильно не по законам чести я знаю я знаю шу шикнула на нее дриана вздыхая ох как это сложно но ну, ничего запомнить можно отец вручил мне письмо и портрет которые я спрятала в складках платья сам он посмеивался глядя на усердную дочь а ты куда вообще собралась Внезапно спросил отец, остановив меня взглядом в дверях. «Только не говори, что на свиданку. Не поверю». Дриана снова подсматривала в словарь и искала значение фразы «нарушать беспорядки». библиотеку?» — ответила я как можно беззаботней. Внутри что-то сжалось. Я обязана найти ответ на свой вопрос, что это было вчера вечером. И раз уж дома не нашлось книг, то придется искать в библиотеке. «Мадам, данная ситуация не соответствует моему пониманию мира и...» Замялась сестра, вновь подсматривая. «А, вспомнила!» «Так, идем дальше. Эм, лучше переспать, чем не доесть. Эм, мадам, я предпочту поспать подольше, нежели спуститься к завтраку. Фух, это легко запомнить». Дриана увидела, как я прячу письмо, и тут же закрыла книгу и подлетела ко мне. «Ты потом мне все-все — прошептала она, осматриваясь. Отец был занят утренней газетой. «Думаешь, он и правда старик?» Я увидела, как сестра покраснела. «Не знаю», — отозвалась я, спускаясь по лестнице. Дриана шла за мной, шурша платьем. Если бы знала, то сразу бы сказала. Я сама его ни разу не видела. «Мама сказала, что он ужасно богат», — вздохнула Дриана, провожая меня к двери. Ну все, учти, вернешься, я с тебя не слезу. О, неужели мне суждено быть женой генерала? Прямо не верится.